В. Кровавое законодательство против экспроприированных с конца 15 века. Законы с целью понижения заработной платы. Люди, выгнанные вследствие распущения феодальных дружин и оторванные от земли насильственной экспроприацией, эти объявленные вне закона пролетарии поглощались развивающейся мануфактурой далеко не с такой быстротой с какой они появлялись на свет. С другой стороны, люди, внезапно вырванные из обычной жизненной колеи, не могли столь же внезапно освоиться с дисциплиной новой своей обстановки. Они массово превращались в нищих, разбойников, бродяг. Поэтому в конце 15-го и в течение всего 16-го века Во всех странах Западной Европы издаются кровавые законы против бродяжничества. Отцы теперешнего рабочего класса были прежде всего подвергнуты наказанию за то, что их насильственно превратили в бродяг и пауперов. Законодательство рассматривало их как добровольных преступников, исходя из того предположения, что при желании они могли бы продолжать трудиться при старых, уже несуществующих условиях в то время когда капиталистическое производство только еще возникало нарождающаяся буржуазия применяла государственную власть чтобы регулировать заработную плату чтобы удлинять рабочий день и таким образом удерживать самого рабочего в нормальной зависимости от капитала В этом существенный момент так называемого первоначального накопления. Класс наемных рабочих, возникший в последнюю половину 14-го столетия, составлял тогда и в следующем столетии очень ничтожную часть народа. Его положение находило себе сильную опору в самостоятельном крестьянском хозяйстве, в деревне и цеховой организации в городах. Как в деревне, так и в городе, хозяева и рабочие стояли социально близко друг к другу. Переменный элемент капитала сильно преобладал над постоянным его элементом. Вследствие этого спрос на наемный труд быстро возрастал при каждом накоплении капитала, а предложение наемного труда лишь медленно следовало за спросом.